Глава третья. Когда впервые убеждаешься, что беспощадная правда чаще всего обрушивается на тебя в моменты наибольшей успокоенности, жизнь начинает пугать, и ты вдруг видишь непрочность построенного тобой мирка. После ссоры из-за банковского извещения между мной и Недом установилось то взаимное доверие и близость, которые в силу необъяснимых причин совсем нередкое явление при неудачных браках. Нет искренне раскаивался, что был груб, и более обычно старался загладить свою вину. Я была рада, что он такой покорный и ласковый, и позволила себе снова на что-то надеяться. Мы оба знали радость физической близости. В своих желаниях охотно шли навстречу друг другу и одинаково испытывали потом умиротворение. Здесь ничто не мрачало наших отношений. Эта сторона супружеской жизни была для Неда чем-то само собой разумеющимся и вместе с тем неизменно вызывала у него благоговейный восторг. Его собственная чувственность была для него постоянным источником сладостного удивления. Я же верила, что знаю, наконец, что такое любовь, на одну треть физическое наслаждение, на две трети дружеская беседа. Это открытие было разочаровывающим, и мне казалось, что книги обманывали меня, но вместе с тем это успокаивало. Если такова любовь, тогда нет проблемы. Каждый маломальский разумный человек способен управлять ею, если поймет, как она проста в своем существе. Именно в таком состоянии покоя напоминавшему спокойность юности, воображающий, что она получила ответ на главный философский вопрос бытия или отчасти самодовольно капризное удовлетворение писателя, только что поставившего точку в конце своей новой книги, в один из зимних дней я отправилась в парк Клэппин комон День начался хорошо. Утром мы с Недом встали, освеженные сном, вполне миролюбиво поспорили о новостях в газетах Нэд в хорошем расположении духа отправился в контору. Я удачно сделала покупки с поистине макеавильевской изобретательностью, сэкономив около десяти пенсов на еженедельных расходах. Чувствуя себя образцовой хозяйкой, у которой все спорится, спокойная и довольная собой, я пересекала поросшую боярышником лужайку, направляясь к пруду. Под ногами хрустила тронутая морозцем трава. Я любовалась белым искрящим со снежком, Присыпавшем деревья. Пруд покрывала серая пленка льда, в которой ослепительно отражалось стальное небо. На высоком, словно сахарной голова, стропке, посреди пруда красиво сплели с ветвями деревья, напоминая благодатные тени летом. Тонкие ветви были чуть припудрены снегом, на толстых он лежал плотным слоем. Все казалось удивительно четким, чистым и рельефным. На фоне этой чистой белизны птички выглядели черными точками. Они пили воду из трещины берега, где лед был тоньше и местами обломился. Я удивительно остро ощутила окружавший меня покой. А это ощущение всегда таит опасность. Покой висел в застывшем воздухе, как дым от моей папиросы. ругом не было ни души. Я могла размышлять, не боясь, что мне помешают. Так будет изо дня в день, бесконечно, и никогда ничего не произойдет. Вот я и вернулась домой из далекого путешествия в пугавшую меня незнакомую страну. И за это время ничего здесь не произошло, ничего не изменилось, ни к худшему, ни к лучшему. Ничто меня не ждет. А мой дом — это всего лишь место, где можно отдохнуть, поесть, лечь в постель и уснуть без сновидений. И я спросила себя, Чего же ты тогда боишься? Разве тебе этого мало? На ветку вспорхнула птичка, сбросив мне на колени легкой как пух комочек снега. Хотя ветра не чувствовалось, он, видимо, дул с северо-востока, ибо в вечерней тишине до меня отчетливо донесся собой церковных часов. Я могла сидеть здесь, под этими деревьями у замерзшего пруда, еще полчаса, а затем должна была идти домой и встречать Неда. Завтра будет таким же тихим и покойным, как сегодня, и мне ничто не угрожает. Так будет изо дня в день, пока незаметно пройдет молодость, наступит зрелость, которую я себе не представлял, и старость, которую в молодости представляешь себе очень хорошо, станет свершившимся простым фактом а в конце ее придет то единственное, что может пугать и тревожить — смерть. Вот и все. И прежде чем я поняла, что со мной происходит, у горла подкатились слезы. Почему мне хочется плакать? Ведь мне нечего бояться. Тишину неожиданно нарушили шум промчавшейся по шоссе машины. Гол самолета в небе, порыв ветра, стряхнувший с деревьев снег — и погнавший его по льду замерзшего пруда. Как ужасно, что нет никого рядом, кто бы понял, как мало мне этого покоя, как всегда будет мало. Мне недостаточно того, что умиротворенной остается лишь одна плоть. Я поступила дурно. Я совершила ошибку, выйдя замуж за Неда, и виновата теперь перед ним и перед собой». Я почувствовала, что вся дрожу, но не от холода, а от страха, головы реального, как эти зимние деревья, с которых ветер сдул снег. Меня пугала мысль, что надо смириться, что надо стать такой, какой я не могу быть, ведь нет любит не ту меня, какая я есть на самом деле. Меня пугала мысль, что теперь, когда я знаю, что мой брак не удался, я должна убеждать себя в обратном. Я слишком долго гнала от себя эти мысли слишком упорно глушила их. И теперь они, торжествуя, набросились на меня, копошились и шуршали, словно клубок обозленных змей. Перед ними я была безоружна. Внезапно и непонятно, без предупреждения, меня вырвали из убежища детства и заставили стать взрослой. Однако мой внутренний критик нашептал мне. «У тебя есть теперь преимущество. Дети не могут терпеть» и не умеет принимать решения и ждать. Взрослые могут. Ты тоже можешь и должна, и, конечно, сделаешь Лишь это».